и Рэшли охотно поощрял вашу склонность к учению? Понятно, ему хотелось, чтобы я стала его ученицей, а учил он меня только тому, что знал сам. Вряд ли он мог посвятить меня в таинство стирки кружевных манжет или подрубание батистовых платков. Я понимаю, как соблазнительно было приобрести такую ученицу, и не сомневаюсь, что наставник очень сообразовался с этим». «О, если вы начнете разбираться в побуждениях Рэшли, мне придется опять приложить палец к подбородку. Я могу отвечать откровенно только, когда меня спрашивают о моих». Но подведу итог. Он отказался в мою пользу от библиотеки и никогда не входит в эту комнату, не испросив на то разрешение. И я, в конце концов, позволила себе вольность перенести сюда кое-что из моего личного имущества, в чем вы убедитесь, если осмотрите комнату. «Извините, мисс Вернон, но я не вижу здесь ни одной вещи, за которой признал бы я право назваться вашей собственностью. Потому я полагаю, что вы не видите пастушка или пастушки, вышитых гарусом и вправленных в рамку из черного дерева. Или чучело попугая, или клетки с канарейками, или дамской шкатулки с отделкой из вороненого серебра, или туалетного столика со множеством блокированных ящичков, многоугольного, как рождественский пирог, или спинета со сломанной крышкой». «Лютни о струнах, не видите ни прялки, ни вязания, ни шитья, никакого рукоделия ни комнатной собачки с выводком слепых щенят. Из таких сокровищ у меня ничего не найдется», продолжала она, сделав паузу, чтобы перевести дыхание после этого длинного перечня. «Но здесь стоит меч моего предка, сэра Ричарда Вернона, павшего в битве при Шрусбери, и жестоко оклеветанного недостойным человеком по имени Уилл Шекспир» чья приверженность к кланкастерской династии и умение отражать свои пристрастные взгляды в трагедиях и хрониках поставили, по-моему, историю вниз головой, или вернее, вывернули ее наизнанку. А рядом с этим грозным оружием висит кольчуга еще более древнего Вернона, который был оруженосцем Черного Принца. Его постигла судьба обратная той, какая выпала его потомку, так как Барт Взявший на себя труд его прославить, отнесся к нему благосклонно, но талантом не обладал. Лихого рыцаря узрели в строюбы по имени Вернон, в гербе, что носит трубы. Он демоном летит, тела врагов кроша, другому уступив утеху грабежа. Затем тут есть образец изобретенного мною нового подустка, значительно улучшающего изобретение герцога Ньюкослогского. «Вот колпачок и бубенчики моего кречета Чевиота, которого проткнула своим клювом цапля у конской топи. Бедный Чевиот. Против него лучшие птицы на наших насестах, просто дикий коршун или истребок. Вот мое собственное охотничье ружье, очень легкое, с усовершенствованным кремнем. Десятки сокровищ, одно ценнее другого. А вот это говорит само за себя». Она указала на портрет, Во весь рост кисти вандейка в резной дубовой раме на которой готическими буквами были написаны слова вернон сэмпер вирет вернон процветает всегда я глядел на диану и ждал объяснений разве вам неизвестен сказала она удивленно наш девиз девиз вернонов в котором как маска важная порочность два смысла мы в одно вложили слово «И разве вы не узнаете наши эмблемы? Боевых труб», — добавила она, указывая на геральдические знаки, вырезанные по дубовому щиту герба, вокруг которого велась латинская надпись. «Трубы? Да не похожи скорее на грошовые свистульки. Но прошу вас, не гневайтесь на мое невежество», — продолжал я, видя, что краска залила ее лицо. «У меня и в мыслях не было оскорбить ваш герб, ведь я не знаю даже своего собственного». «Вы, Озбалдистен, решаетесь на такое признание?» — воскликнула она. «Перси, Торни, Джон, Дикон, даже Уилфред могут вас поучить. Они, воплощенное невежество, вдруг оказываются на голову выше вас?» «Со стыдом признаюсь, моя дорогая мисс Вернон. Тайны мрачных иероглифов Геральдиги для меня не светлее тех, что скрыты в египетских пирамидах». «Как? Возможно ли?» «Даже дядя изредка зимними вечерами почитывает гвиллима Вы не знаете знаков Геральдики? О чем же думал ваш отец?» «Об арифметических знаках», — ответил я. «Самую ничтожную гербовую марку он ставит выше всех рыцарских гербов».